Глава третья: Зачем вы рассказали нам эту историю? Мой голос прозвучал на удивление бесстрастно и твердо. С каждым днем она все больше походит на тебя, усмехнулась Кассия, обращаясь к эсперу. Ты ведь, ведьма, невозмутимо напомнил Томиру, проигнорировав ее слова. В каждом твоем поступке есть умысел, а любое твое слово наполнено тысячами смыслов. Ты ничего не делаешь просто так не спасаешь ненавистных твоему народу волков и не рассказываешь людским детям забытых сказок. Так для чего все это?» Кассей не спешила с ответом. Она поднялась со скамьи в тревожной тишине, непроницаемой вуалью, окутавшей беседку, едва слышно зашелестела ее многослойная юбка, и под босой ногой жалобно скрипнули ветхие доски, когда ведьма шагнула к нам с эспером. Шейн преградил ей дорогу, но Кассия любовно коснулась ладонью его груди, нежно улыбнулась и, неожиданно растерявшись, вдруг отошел в сторону. Я испуганно дернулась назад, когда женщина присела напротив и протянула руку к моему лицу, но острые ребра Балясин впились в спину, отрезая путь к бегству. Эспер предупредительно зарычал, однако ведьма не обратила на него внимания. Кончики ее пальцев с опасливой нежностью коснулись моей шеи, и по тонкой серебряной цепочке опустились до ворота холщевой рубашки. Сказки о богах пишутся на протяжении тысячелетий, и они не обретут конца, пока жив гихейн, а обессиленные Саид и Ольм все еще бродят по его земле. Задумчиво проговорила ведьма. Легким движением она подцепила ногтем цепочку, и вытянула из-за ворота алый кристалл. И так уж сложилось, что вы стали частью одной из этих сказок. Ее пальцы заскользили по цепочке еще ниже. Я тихо ахнула, вспомнив, каким ужасным последствиям может привести чужой контакт с кулоном. Но было уже поздно. Осколок лег в открытую ладонь ведьмы. Легкая печальная улыбка тронула губы Кассии. Кристалл вздрогнул, будто пробудившийся птенец, мелодичный звон потревожил сонную тишину сада и ярко зародевшийся в сердцевине осколка свет озарил обветшалую беседку, подчеркнув ее постыдные раны, которые так упорно прятала от нас ночь. Кассия наклонила руку. Кристалл плавно скатился вниз, вновь прильнул к моей груди, и нас снова окутали полумрак и напряженная тишина. Вот что случается, когда касаешься неподвластной тебе силы или чужой души. Сокрушенно прошептала Кассия, разглядывая свою бледную в свете слезы ладонь. Там, где алый осколок коснулся ее кожи, теперь чернело неровное, будто обугленное пятно. Я встревоженно сжала кулон в ладонях. Осколок слабо пульсировал под пальцами. Ты ведь знаешь, что это? Эспер задал вопрос, раненой птицей, бьющейся о стенки моего разума и неспособной спорхнуть сонемевшего от страха языка. «И знаешь, почему оно так нужно, Шинда?» Кассия кивнула и сжала кулак, спрятав ожог. «Это сердце Эрии, средоточие ее силы, жизни и ключ к свободе». «Чушь какая-то». Шейн первым обрел способность говорить и невесело усмехнулся. Саид, Ольм, Эрия — все они просто герои сказок из тех далеких времен, когда люди нуждались хоть в ком-то, кого можно обвинить в пугающих необъяснимых стихийных бедствиях, или попросить утолить душевную боль и умолить грехи, кинув пару яблок в жертвенную чашу. Все сказки Гихейна пишутся по чьим-то судьбам, мой дорогой, бесстрастно бросила кассе через плечо. Шейн неожиданно вздрогнул, будто от пощечины и кровь отхлынула от его лица шон взвинченно подпрыгнула на месте скамейка натужно скрипнула а мы с аспером недоуменно переглянулись ведьма поднялась на ноги властно расправив плечи я знаю что ты мне не веришь шейн но я видела саид собственными глазами в прежде спокойном голосе кассии зазвенел лед Проклятая сборщица душ так отчаянно желала завладеть душой моего сына, что ходила за ним по пятам. Скорбь вгрызлась в сердце Эспера, и он уронил голову, уткнувшись носом в лапы. В этот раз Томиру не стал прятать от меня ни свою тоску, ни печальную улыбку у мальчика, который так и не научился смеяться, чей мимолетный образ всплыл в волчьей памяти. «Какая она?» Шонна не услышала боли в голосе ведьмы, и в ее глазах разгорелся неподдельный живой интерес. Кассия небрежно пожала плечами, устремив задумчивый взгляд во мрак, окутавший сад. Для всех Саид разная. Для меня она была древней старухой. Какая-то часть моей души хотела верить, что этот дряхлый дух обратится в пыль быстрее, чем доберется до Каэля. А для кого-то она черный пес, воющий в ночи. Ворон, кричащий над полем, или же безликая дева, увенчанная серебром. Женщина перевела на меня искренний, полный грусти взгляд, и я невольно содрогнулась. Я давно выбросила из головы события той ночи, когда столкнулась с незнакомкой под окнами Ильвы, убедила себя в том, что эта встреча была не больше, чем мираж или злая поучительная шутка болот для блуждающих в ночи путников. Но ведьма вновь вырвала из моих воспоминаний тонкий серый силуэт в шипастом серебряном венце, и призрачный золотой свет несуществующих под вуалью глаз. По моей спине разлился колкий холодок, и его острые когти проникли под кожу. Ощутив страх, Эспер мягко коснулся моего сознания, и теплом своего сердца растопил лед, медленно подкрадывающийся к легким. Томеру снова был рядом и теперь я могла не бояться мрачных картин прошлого. «Сейчас вы можете не верить в мои сказки о богах, но однажды вам придется. вновь заговорила Кассия, и ее многозначительный взгляд был адресован хмурящемуся Шейну. «И все же, что ты от нас хочешь?» — не выдержал Эспер, укоризненно склонив голову на бок. «Мне ничего от вас не нужно», — удивленно ответила Кассия. В ее голосе звучала неприкрытая фальшь. «Хоть болота и изгнали тебя, но их законы не так просто вырвать из сердца. Ведьмы никогда не вмешиваются в людскую жизнь, но ты это сделала, а значит, для тебя это важно. Ты спасла нас с Олессой, ты рассказала нам о богах из сердца Эрии. Я все еще хочу знать зачем. Что ты хочешь от нас? Хочешь, чтобы мы отдали тебе кристалл за спасение наших жизней? Прожигая Эспера взглядом, Кассия упорно хранила молчание. Она дала нам еще один шанс, чтобы обдумать вертящиеся на языке вопросы и задать самый подходящий. Но я оказалась бессильна. Злость, вскипевшая в груди-то миру, будто смерч, подхватывала любые возникшие в голове мысли и закручивала их в яростном вихре. Эспер гневно хлестнул пушистым хвостом по деревянной половице. «Что мы должны сделать, чтобы Шинда перестали преследовать Олесу?» а Вдруг подала голос Шонна, смущенно поджав губы. Ведьма удовлетворенно улыбнулась и тут же ответила. «Вернуть сердце Эри и ее детям». «Арсет?» — удивленно изогнула брови подруга, не подевичьей хрюкнув. Ведьма нахмурилась, не понимая ее веселья. Кроме них, никто не способен разделить сердце с Олесой, сохранив ей жизнь и никто не защитит душу Эрии лучше, чем дети, взращённые на ее крови. «Разве не проще было отравить нас всех за обеденным столом, вместо того, чтобы ждать, когда нас убьет море?» — устало спросил Шейн. Скрестив на груди руки, он опёрся спиной на балку, поддерживающую покосившуюся крышу. «Я не хочу вашей смерти», — миролюбиво ответила Кассия. Но она обязательно настигнет вас, если вы не вернете сердце на землю, где оно было рождено. Шинда найдут вас, и ваши души станут самой первой пищей для той тьмы, которую способен освободить этот кристалл, а следом за вами сгинет весь гихейн. Если вы так отчаянно боитесь моря, то скиньте сердце в жерло вулкана. Пусть оно сгорит в его огне. Вот только вместе с осколком вам придется столкнуть лесу. Я обескураженно моргнула. «Отправиться на Клаэрию — это самый верный способ самоубийства», — настаивал Шейн. Мрачная морщинка пролегла меж его бровей. Ни один корабль не способен достичь ее берегов. «Эсса», — вдруг окликнула ведьма. «Кто ваш сосед?» Девушка, безучастно молчавшая на протяжении всей беседы, чистящей перышки Альм, занимал ее куда больше нас, вскинула удивленный взгляд. Азарис Альгрейв неуверенно пробормотала она. «А кто он?» «Лиерит», — все так же непонимающе ответила Эсса. Кассия сокрушенно выдохнула, но скрыла свое недовольство за легкой улыбкой. «Азарис Альгрейв, Лирид, сколотивший состояние на продаже слез, привезенных с берегов Клоэрии», — пояснила ведьма и выдержала драматическую паузу он тот кто нашел безопасные морские пути к ее берегам а, -а, -а, -а" протянула Эсса, и ее взгляд просветлел это сознание теперь я поняла к чему вы клоните но у вас ничего не выйдет он уже как двадцать лет не выходит в море его каравелла гниет в порту акхелла с того самого дня как Альгрейв потерял свою сестру и вряд ли вам удастся затянуть этого сварливого старика обратно в воду «Нам и не нужен Альгрейв», — легко махнула рукой Касси. «К нашему счастью, еще живы те, кто вместе с ним покорял беспокойное море и по сей день хранит секрет его пути к Клаэрии. Что ж, когда наберетесь сил и будете готовы отправиться дальше, я расскажу, кого вам необходимо искать». С этими словами она покинула беседку, оставив нас в растерянности. Ее силуэт растворился среди теней, наполнивших сад, а на языке все еще вертелся оставшийся без ответа вопрос: зачем ей это нужно? Забытая ведьмой слеза Эрии неровно мигнула на скамье рядом с Шонной, будто выражая свое недовольство за то, что ее бросили в столь скучной и угрюмой компании. Будь они на самом деле богами, такими бессмертными и могущественными, как описывают их сказки? То кости и смеры сейчас бы не лежали на ведьмовской земле», невзначая обронила Эсса, не обращаясь ни к кому конкретно. Улыбнувшись Альму, она почесала его за ушком. Птица довольно чирикнула и распушила перья, сделавшись вдвое больше и круглее. «К чему ты клонишь?» — уточнил Шейн. Как только Кассия ушла, друг вновь потянулся за сигаретами, явно намереваясь сбросить напряжение, сковавшее тело после беседы с ведьмой. Ни к чему, Эсса небрежно пожала плечами. «Просто я не верю в их божественность. Они правда создали жизнь в Гихейне, По мановению мыслей возродили умирающую землю, по щелчку пальцев подняли из моря острова, своими слезами наполнили реки и озера и острыми когтями вырвали горы из равнин? Ну или что там еще приписывают ваши сказки этим существам?» Девушка едко хмыкнула. «Так что, они правда все это сотворили?» «Даже людей? Или же они пришли в этот мир, как многие из нас, но в отличие от этих многих сумели найти нечто особенное — силу, знание, путь к источнику, что помогло им возвыситься? Достаточно ли всего этого, чтобы стать богом?» Эсса произнесла последнее слово с иронией и легкой насмешкой. «Или этот титул они обрели лишь благодаря обычным, менее одаренным людям, которые всегда были рядом?» которые верили, восхищались и возносили своих героев в песнях и легендах, приписывая им невероятную мощь. Смогли бы боги вознестись к небесам, если бы не эти люди?» Она оборвала поток вопросов, адресованных скорее темноте, свернувшейся в сухих ветвях ежевики, чем кому-то из нас. Но темнота, как и мы, не спешила с ответами. «У нас, ярн не было богов», — продолжила девушка. Мы никому не молились, не обвиняли в своих бедах тех, кого нет рядом с нами, не просили помощи у тех, кто не способен ее дать. Мы лишь изредка благодарили великих працев за то, что дали нашему народу жизнь, свои знания и вложили в руки свою силу. Но мы не забывали, что когда-то они были такими же, как и мы, хрупкими и смертными». И пусть в наших храмах горят вечные костры на их надгробиях, вокруг могил всегда будет сиять море свечей в памяти о тех, кто помог проложить путь нашим великим предкам. Я не услышала, как Шонна встала со скамьи и подобралась ближе, поэтому испуганно вздрогнула, когда подруга неожиданно опустилась на пол рядом с Эспером. «Какой он, твой мир?» — с придыханием спросила она. Эсса мечтательно улыбнулась. Рарун был прекрасен, по крайней мере, в той своей части, где я родилась. Наша столица не стремилась к небу, как ваша, и ее извилистые улочки с приземистыми домиками тянулись по долине, словно пестрые змейки, чьи чешуйки состояли из разноцветных ярких крыш и нежных шелков. В тихое время можно было услышать сонное урчание маршисов в стойлах а ночью погреть руки об изумрудные огни, слетающиеся к этим добродушным здоровякам. А за городскими стенами, куда ни глянь, вся земля была устлана песком. Он наполнял озера, заострял горные клыки и взной осыпался золотом с неба. На закате воздух буквально искрился от силы. Радужные всполохи, которые озаряли вечернее небо, в последнюю секунду перед тем, как солнечный диск падал за горизонт. Девушка перевела на меня взгляд, и лукавая усмешка приподняла уголки ее губ. Среди тех, кто иногда высаживался у наших берегов, чтобы полюбоваться этим чудом, даже были леерит. Наверное, не существует такого мира, где бы вас не было. Я удивленно моргнула. Впервые за долгое время кто-то вновь заговорил о народе, к которому я принадлежала. Но все мои вопросы застряли в горле, так и не достигнув языка что он на меня опередил ты верно очень скучаешь посочувствовала она эс решительно покачала головой я скучаю лишь по спокойным морским водам, но свой дом в раруне я утратила уже очень давно забавно конечно но когда то один старый чудак сказал что моей семьей станут волки тогда я над ним посмеялась, но лишь в ггихе не поняла насколько старик оказался силен в своем предвидении Здесь я действительно нашла семью, свою волчью стаю в лице Моретты и Ария. При упоминании последнего имени я ощутила неожиданный укол ревности и, не разбираясь, кому из нас двоих принадлежит это неприятное чувство, поспешно раздавила его будто назойливую мошку. Эспер прянул ушами и бросил на меня удивленный взгляд, который я проигнорировала. «В Гехене за подобное оскорбление тебя могут публично выпороть», — без обиняков заявил Шейн. «Для Маретты это вовсе не оскорбление, а наилучший комплимент», — отмахнулась девушка. «Если бы эта женщина научилась обращаться в зверя, перед ней склонил бы голову даже волчий король, а не только ваш император». «Как вы познакомились?» — не сдержала я любопытства. «Семь лет назад меня выбросило из Раруны прямиком в Ларен. Я была напугана, растеряна и почти звено бегала по незнакомым мне улицам, не понимая чужого языка и причин, по которым за мной гоняются странные парни. Как потом выяснилось, это были местные хранители дверей, которые пытались мне помочь. Но поняла я это только после того, как сломала пару носов. Когда мы все таки смогли найти общий язык, хранители попытались вернуть меня домой. Они открыли кучу новых дверей, но ни одна не вела на Рарун поэтому мне пришлось задержаться. Я выучила местный язык, устроилась на работу садовником в императорском парке. Хранители хотели, чтобы я была у них на виду. И все было замечательно, пока я не узнала, что Гехейн исказил меня. Эсса опустила потемневший от печали взгляд к своим ладоням. Один из строителей, работавших над восстановлением разрушенного дворцового крыла, сорвался со стены, и я попыталась его исцелить, но вместо того чтобы поделиться с ним жизненной силой я случайно ее отняла, как оказалось Гихейна травил мои руки теперь я не могу касаться силой никого кроме самой себя да и на своем теле не способна залечить ничего крупнее царапины Эсса сокрушенно вздохнула никто ее не перебивал не торопил И когда она вновь набралась сил, то продолжила. Естественно, меня без разбирательств кинули за решетку и приговорили за убийство. Я уже распрощалась со своей жизнью, но однажды вместо палача ко мне пришла Маретта. До того дня я видела ее всего пару раз, и то издали. Маретта вытащила меня из тюрьмы, дала крышу над головой, а вскоре стала мне роднее матери. До сих пор не знаю, что именно ее заинтересовало во мне. Поначалу я считала, что ее привлекла моя оскверненная сила, но она никогда не просила пускать ее в действие и с пониманием отнеслась к тому, что я не желаю ей пользоваться. Девушка тяжело выдохнула. Это отвратительное чувство, будто я пью чужую жизнь, и на языке остается гнилостный привкус. Очень непривычно видеть подобную любовь к кровавой графине и преданность ей прокомментировал Шейн без тени насмешки или упрека. «Потому что вы знаете ее лишь по слухам, большую часть которых она же и придумала», — усмехнулась Эсса. Ночь не спешила размыкать своих объятий. Мягким, теплым покровом она опустилась на плечи, и еще долго наша беседа не умолкала под любопытным взором звезд. Эсса мечтательно предавалась воспоминаниям, а Шон в очередной раз поведала о нашем приключении. История обросла деталями и окрасилась новыми красками, каких в ней не было еще пару часов назад, когда ее слушал Эспер. Но какой бы уютной не хотела казаться ночь, я не могла расслабиться и насладиться ее спокойствием. Слова, не так давно произнесенные ведьмой, неприятно, будто когтями по стеклу скрипели на задворках сознания. «Что нам теперь делать?» — обессиленно спросила я. «Сегодня отдыхать?» «А о дальнейшем мы подумаем завтра», — ответил Эспер и ободряюще уткнулся носом в мою ладонь, согревая дыханием кожу сквозь грубую повязку. Но наступивший день не принес с собой никаких разумных решений. Время неторопливой рекой протекало мимо, я бессильно барахталась в его горьких водах, пронизанных тревожными вопросами, и не знала, к какому из берегов грести. Ни на одном не было ответов. Мы задержались в доме Кассии на несколько дней, и единственное хорошее, что они принесли, отдых, так необходимый нашим изнуренным телам. Я уже успела забыть о том, с какой легкостью ноги могут отрываться от земли, а спина разгибаться без мучительной ломотой и тяжести в плечах. Ступая по прохладным половицам, я словно училась ходить заново. При каждом шаге, истерзанный долгой дорогой разум, замирал в ожидании колкой боли в ступнях. Но вместо нее приходила блаженная легкость, волнами разливающаяся по телу. Эсперх тоже стремительно восстанавливал силы. Еще недавно хрупкий и истощённый зверь стал заметно крепче, и под рыжей распушившейся шерстью вновь чувствовались упругие мышцы. Казалось, что наша жизнь налаживалась, медленно сворачивая в прежнее спокойное русло. Но как бы ярко не светило солнце, заливая комнату золотыми лучами, Я все равно тревожно вглядывалась в окно в ожидании черных туч. С той ночи Кассия не сказала и слова. Она не вспоминала ни о сердце, ни о Клаэрии, ни о беспокойном море и даже о помощи, которую нам обещала. Ведьма будто вовсе забыла о нашем присутствии и все свое время проводила в оранжерее, небольшом стеклянном здании с мутными окнами на противоположном берегу бурной мелководной речки, протекающей за домом. К моему удивлению, Шионна оказалась единственной, чьего общество Кассия не избегала и чьих пытливых взглядов не игнорировала. Подруга подолгу пропадала с ведьмой среди пестрых клумб и пыльных кадок с шипастыми кустарниками, пока мы с Эспером утрамбовывали ногами разросшуюся на заднем дворе траву и до последней нитки и шерстинки мокли в холодной реке. Нападение Тамиру, едва не убившая нас тень, обнажили неприятную истину. Как бы тесно не сплелись наши души, мы так и не научились владеть связью в полной мере и оказались неспособны разделять себя в критической ситуации. Мы должны были научиться жить в двух телах, пока нас не настигла новая беда, поэтому все свободное время теперь посвящали тренировкам. Яркая, залитая солнечным светом картина передо мной раздваивалась. Своими глазами я видела мягкую траву, усыпанную крупными жемчужинами росы, а глазами Томеру наблюдала за маленьким вьюрком, притаившимся в зарослях орешника. Эсса кинула белый камешек. Он тихо шлепнулся на землю, и, сброшенные с тонких травинок, холодные капли разбились о мои босые ступни. Я переступила и ловко отпрыгнула от нового камешка, нацеленного в мои ноги при этом не теряя из виду орешник и маленькую птичку, усердно чистившую полосатые крылышки. Еще вчера подобное препятствие казалось непреодолимым. Я не успевала реагировать, наступала на камни, и от боли, с которой острые грани впивались в пятки, теряла связь с томиру или же путалась в собственных ногах, стоило Эсперу неожиданно перевести свой взгляд на что-то другое. Но сегодня это казалось детской забавой. Хождение по ровной земле стало даваться слишком легко, и я усложнила задачу, запрыгнув на плоский камень посреди речки. Сидящий на берегу Шейн проследил за мной внимательным взглядом. Друга что-то беспокоило, но я была слишком погружена в наш с мир, чтобы лезть еще и в чужую, полную мрачных мыслей голову. Я сделала осторожный шаг, перепрыгнула на соседний камень. Он оказался меньше и не такой ровный, как первый. Но я сумела устоять, вытянув руки в стороны. На губах расцвела победоносная улыбка. Но неожиданно ледяная вода накатила на камень, укусила меня за обнаженные ступни, и колючий холод пробрал до самых костей. Связь с эспером натянулась и задрожала, как потревоженная струна. Я успела поймать ее в последний момент, уцепившись так крепко, будто эта самая незримая нить удерживала вместе не только наши души, но и мои ноги на скользком камне. Со стороны дома донесся окрик Лиин. Русая, развощекая служанка выглянула в окно, зазывая нас на поздний завтрак. И вместе с её нежным голосом из кухни выпорхнул сладкий аромат карамели. Эсса резво вскочила на ноги и ринулась к порогу, неуклюже, будто намеренно споткнувшись о лежащего рядом Эспера. Я ощутила неприятный тычок под ребра. Взгляд Томиру резко переместился. Перед его носом возникла нога Эссы. Рыжий пес попытался схватить ее за лодыжку, но клыки поймали пустоту. Девушка весело засмеялась. А я растерянно замерла. Мир кружился. Прежде раздвоенная картина слилась в единое неразборчивое пятно, и я не понимала, какой из фрагментов я вижу своими глазами, а какой — глазами Эспера. Эспер бросил на меня виноватый взгляд, но сделал только хуже. Мир вновь совершил кувырок». Вместо пенящейся среди камней воды я отчетливо увидела саму себя — худую девушку с туго заплетённой русой косой. Я рефлекторно отшатнулась, босые ноги заскользили навстречу холодной реке, и мелкие камни, усеившие дно, болезненно впились в ступни. Зрительная связь с Эспером оборвалась, будто лопнувший трос, и я обескураженно моргнула. Собственные глаза показались чужими. «Думаю, на сегодня вам хватит». Сухо произнес Шейн и протянул руку. С его помощью я неуклюже выбралась из воды. Голова раскалывалась от усталости, а земля, теперь уже только перед моими глазами, медленно кружилась. Опираясь на руку друга и оставляя мокрые следы, я добрела до примятого островка травы и устал рухнула рядом с Эспером. Эсса вернулась с графином теплого молока и полным подносом булочек с яблочным повидлом и карамелью. Кажется, она вынесла с кухни все, что ей и Лиин приготовили для своих хозяев и оставила тех без десерта. Мы жадно похватали горячую выпечку. Альм, прирученный Эссой, весело чирикнул и запрыгнул на край подноса. Шейн махнул рукой, отгоняя птицу, за что тут же получил болезненный шлепок по ладони. «Не трогай ши!» Эсса сердито воззрилась на друга. «Несчастному и без тебя туго пришлось!» Шейн недовольно поджал губы. Пухлый альм совершенно не выглядел несчастным и издевательски шевелил изумрудными ушками. Я усмехнулась и вдруг заметила подругу возле оранжереи и окликнула ее: «Шуанна, иди к нам завтракать!» Девушка с любопытством выглянула из-за пышного куста, призадумалась, но в итоге покачала головой. Она сорвала с высокой ветки несколько сочных ягод и, вместо того, чтобы положить их в плетеную корзинку, попыталась закинуть в рот, но, оказавшаяся рядом кассия, резко выбила ягоды из ее руки. Шейн вскочил на ноги, но не спешил вмешиваться. Ведьма о чем-то сердито заговорила, и даже с такого расстояния я заметила, как краска схлынула с лица Шионны, и ее щеки стали белее мела. Подруга рассеянно кивнула и медленно вытерла руки о запятнанную грязью рубашку. Вскоре они вновь скрылись в оранжерее. «Кассия обещала помочь нам», — задумчиво пробормотала я. Но молчит с той самой ночи. «Может, стоит ей напомнить?» «Она ждет, но вовсе не наших напоминаний», — ответил Эспер, даже не взглянув в сторону ведьмы. «А чего тогда?» — с набитым ртом спросила Эсса. Томиру прянул ушами. Не знаю. Но даже будучи отвергнутой болотами, она остается преданной их законам. Она не спешит с помощью, потому что боится навредить и случайно изменить будущее, которое нашептывает ей ветер и которое ее явно устраивает. Поэтому она просто ждет. Может, должно произойти что-то еще? Может, мы должны что-то сделать или задать новый, правильный вопрос? Может, мы просто должны уйти? Серьезно спросил Шейн. Я удивленно уставилась на друга. Не покидающая меня все эти дни тревога, болезненно откликнулась на его слова. Сейчас любые, даже мимолетные, случайные, незначительные или глупые мысли, казались частью ведьмовских замыслов, и я не могла сбежать от навязчивого стремительно растущего ощущения безысходности. Если мы уйдем,. Станет ли наше решение частью будущего, которое предрек зачарованный ведьмовской магией ветер? Или это его изменит? Или же судьба свернет на новую дорожку, если мы останемся рядом с Кассией? И что для нас лучше? Вопросы множились, как звезды на чернеющем небе, давили неподъемной тяжестью и сводили с ума. Лишь Эсу, кажется, не заботило никакое будущее. Она беспечно уплетала сладкую выпечку и стремительно пустеющий поднос все ближе подползал к ее ногам. Мне пришлось приподняться, чтобы дотянуться до очередной булочки, но не успела я коснуться мягкого, липкого от карамели теста, как на меня обрушился громкий изумленный крик: «Откуда это у тебя?» Я не успела среагировать или хоть немного осознать происходящее, как Эсса стремительно ухватила кожаный шнурок, на котором висел волчий оберег. И резко дернула. За спиной раздался сердитый рык эспера. Я потеряла равновесие, одной рукой ударила по краю подноса, рассыпав его содержимое, а второй задела графин с молоком. Запястье пронзило острой болью. Рука вывернулась, и я неловко рухнула на бок, тут же перекатившись на спину. Надо мной нависла то ли удивленная, то ли возмущенная эсса. Не обращая внимания на мое положение и обескураженный взгляд, Девушка заворожённо смотрела на оберег в своей ладони. «Живой!» Она радостно выдохнула и прижалась щекой к хрустальному шарику, но тут же неожиданно выпустила его из пальцев и отпрянула, будто слеза обожгла ее кожу. «Прости, я не знала!» — растерянно пролепетала Эсса. «Ты что творишь?» — возмутился Шейн. «Он помог мне подняться». Моя рубашка вымокла от разлитого молока и теперь неприятно липла к спине. «Прости, я не знала», — вновь пробормотала Эсса. «О чем?» — не выдержала я. Эсса моргнула, и ее взгляд мгновенно прояснился от осознания. «Ты не знаешь, что это такое?» «Это твой кулон», — нахмурившись, ответил за меня друг. Эсса перевела взгляд на Шейна, все еще поддерживающего меня за локоть. Я напружинилась, будто пойманный в селке зверек, и крепко стиснула зубы. Был мой, у меня их было даже два, уточнила Эсса и задумчиво прикусила губу. Значит, второй остался у него. Неужели он и правда тебе ничего не сказал? О чем? вмешался Эспер. Что это за вещь? Очередная зачарованная безделушка, которую ты носишь на себе, не зная ее истинной природы, упрекнул мирумысленно «Это звенья нашей связи», — сказала Эсса, любовно приложив руку к груди, но мы лишь недоуменно воззрились на нее. Девушка сокрушенно выдохнула и пояснила. Маретта создала эти обереги несколько лет назад, чтобы не сойти с ума от постоянных исчезновений Ария и всегда знать, что он или я в безопасности. Чары в этих штуках похожи на кровную связь Тамиру но позволяют ощущать лишь отголоски чужой души и не проникают глубоко в сознание. К примеру, я всегда ощущала настроение Ария или Моретты, знала, когда они злились, переживали или испытывали страх, и чувствовала, как бьются их сердца. Так же нас ощущала и Моретта, а вот Арий отказался надевать свои звенья и спрятал их где-то в доме. «И как так случилось, что один из них оказался у тебя?» с неприкрытым обвинением спросил Шейн. Я не осмелилась посмотреть на друга и с мольбой уставилась на Эссу, но та не придала никакого значения моему взгляду. «Перед тем, как мы покинули перепутье», — продолжала она, — «мои кулоны пропали. Я догадывалась, что Арий забрал их, но думала, что он просто соскучился по Маретте или не хотел, чтобы я ощущала его боль». Эсса нахмурилась. «А оказывается, он разрушил ее чары и наложил собственные». «Связал оба кулона и тебя с собой». Девушка ткнула пальцем в мою сторону и медленно перевела его на пустое место слева от меня. Кровь отхлынула от лица. Голова загудела, будто в ней разом проснулись сигнальные колокола и наперебой закричали о надвигающейся беде. Пальцы Шейна крепко сжались на моем локте, больно впившись в кожу. Я тихо пискнула. Друг резко отдернул руку и отступил на шаг. Хмурая морщинка пролегла меж его бровей. На лице читалось разочарование. Я снова хранила секреты. Снова его обманула. Арий сказал, что это просто оберег. Попыталась оправдаться я, но, кажется, меня уже никто не слушал, кроме Эспера. «Он разрушил чары Маретты. вновь повторила Эсса и неожиданно вскрикнула, накрыв рот ладонями. «Значит, связанное со мной звено на ее шее погасло!» Должно быть, Маретта сошла с ума от беспокойства. Она меня убьет. На что еще способны эти звенья? – подал голос Шейн, и я вздрогнула от его ледяного тона. – Ни на что, – пробормотала Эсса. Это просто связь, которая позволяет знать, что сердце дорогого тебе человека все еще бьется и что оно испытывает. Шейн скривился в усмешке и шумно выдохнул. А он позволяет слышать голос? – неожиданно спросил Эспер. Все это время он с любопытством вырошил мои воспоминания, начиная с той ночи, когда волчий оберег сомкнулся на моей шее. Отыскав в них тревожный сон, настигший меня на болотах, Тамиру выдернул его из памяти, будто разорвал на пожелтевшие листы альбом с мрачными набросками призрака. «Нет», — покачала головой Эсса. А Лесса слышала в своих снах Эрию. Неожиданно раздался за спиной голос Кассии. Ведьма неспешно перешла в брод речку. Вследом за ней семенила Шионна с объемной корзинкой, полной разнообразных цветов и трав. Подруга окинула меня промокшую в речной воде и молоке удивленным взглядом. Эри снова в родном мире, пронизанном силой своих слез и сестринской крови. Она становится сильнее и возвращает собственный голос. По крайней мере, ту его часть, что еще может донестись из-за стен ее темницы, закончила кассия и, не удостоив нас большим, как ни в чем не бывало, прошла мимо. Вот и все, что нам довелось услышать от нее впервые за несколько дней ожидания. Мы с Эспером недовольно переглянулись. Шейн молча развернулся и направился вглубь сада к старой беседке. Я с тоской посмотрела ему в спину. Я должна была его догнать и извиниться за свою глупую ложь, ведь я даже не понимала, что меня на нее сподвигло. Шейн бы обязательно понял, если бы я ему объяснила, но мои ноги неожиданно налились свинцом и приросли к месту, а извинения оказались заперты в плену сомкнутых губ. Я покосилась на Эспера, но рыжий пес лишь недовольно прянул ушами, отгоняя надоедливую муху, и закрыл глаза, вальяжно вытянувшись на траве. После того, как оковы бездонного развеялись черным дымом, Эспер засыпал необычайно быстро. Едва сомкнув веки, он тут же нырял во тьму, будто проваливался в пропасть и, свернувшись клубочком на дне, спал крепким сном, пока первые лучи солнца не запускали теплые пальцы в его рыжую шкуру. Иногда, просыпаясь в холодном поту, я опасливо нащупывала его дремлющий разум, боясь столкнуться с холодной неприступной стеной и к своему облегчению находила в душе зверя лишь спокойствие. Невольно я ему даже завидовала. Я давно забыла о мирном сне. Закрывая глаза, я вновь оказывалась в зеркальном лабиринте, металась по окутанным мраком коридорам и содрогалась от пронизывающего ледяного тумана, вытекающего из пустых безжизненных рам. Сопротивляясь медленно наползающим вязким щупальцам сна, норовившим окутать разум плотным коконом, Я лежала на кровати, прижавшись боком к спящему тумеру, и задумчиво крутила в пальцах волчий оберег. Крошечная слеза, закованная в хрусталь, тускло светилась во мраке комнаты, разбрасывая бирюзовые огоньки по стенам и дощатому полу. Все это время я считала, что наши с Арием дороги разошлись в перепутье, но оказалось, он никогда не оставлял меня одну. Мерный стук его сердца успокаивал в трудную минуту а тепло согревало душу и руки, когда они леденели от всепоглощающего страха. Обида, которую я испытывала после его ухода, схлынула, будто морская волна, смыла острые осколки тоски и оставила после себя спокойную, безопасную, как пустынный берег, нежность. По щекам расплылся предательский румянец. Неужели все это время Арий тоже ощущал мое присутствие? Сжимал ли он заботливо кристалл, когда мое сердце бешено колотилось от страха или злости на ведьм? Искал ли в нем успокоение, когда сам испытывал тревогу? Неожиданно волчий оберег засветился ярче. Ласковое тепло коснулось подушечек пальцев, проникло под кожу и устремилось вверх по венам, направляясь к сердцу. Тихо ахнув от удивления, я выронила кулон. Хрусталик прильнул к груди, и кожа под ним разгорелась от жара. Я вскочила, спешно стянула кожаный шнурок с шеи и испуганно отбросила кулон на подушку, будто змею, готовую к смертоносному броску. Слеза Эрии мигнула в ночи. К счастью, Эспер спал слишком крепко, чтобы ощутить резкую перемену в моей душе. Ни неожиданно возникшее смущение, ни колючий испуг не сумели достигнуть дна темной пропасти, в которой дремал его уставший разум. Боясь разбудить его рокотом своих бушующих, как штормовое море, эмоций, я тихо выскользнула из комнаты. Но обычные кирпичные стены и дубовые двери, как бы плотно они ни были заперты, не могли разделить наши души и заглушить предательский заунывный хор мыслей. Поэтому, осторожно спускаясь по лестнице, я аккуратно и незаметно выстраивала между нами собственные преграды, незримые, но прочные. Я бесшумно прокралась к входной двери, чудом миновав скрипящие половицы. Легонько нажала на холодную латунную ручку, и в этот момент меня неожиданно настиг голос Кассии. «Не спится?» Я оцепенела, будто мышь, пригвожденная кошачьими когтями. «Вот только самого хищника я так и не увидела», — голос ведьмы доносился из гостиной. «Не бойся меня, Олесса», — вновь произнесла она. Нерешительно, заставляя собственные ноги повиноваться, я вошла в комнату. Кассия сидела на широком диване, внимательно наблюдая за медленно затухающими языками пламени в камине. Огню не хватало пищи, а витая кованая дровница в углу пустовала. Заметив меня в дверях, ведьма мягко похлопала по свободному месту. «Тебя тревожат ночные кошмары?» — поинтересовалась она, когда я нерешительно села рядом. Я кивнула, потупив взгляд. «Призраки с далеких берегов не перестанут охотиться за ее сердцем и твоими снами, скольких бы сил и жизней им это не стоило». В голосе Кассии слышалось искреннее сожаление. Она заботливо заправила мне за ухо русую прядь, упавшую на глаза, и неожиданно ласково добавила. «Если ты позволишь, то сегодня я буду оберегать тебя от них». Ведьма положила на колени маленькую подушечку, расшитую пёстрым цветочным орнаментом. Недолго помешков, я опустила на нее голову. Тонкие пальцы утонули в моих волосах, нежно перебирая пряди, и против моей воли в памяти ожило улыбчивое мамино лицо. Когда-то я точно так же лежала в полудреме на ее коленях и слушала чарующие сказки о волшебных мирах. Таких сказок не существовало ни в одной книге Сильма. Они обитали лишь в маминой памяти и, как я теперь понимала, были частью Гихейна. «Раньше меня оберегал Эспер. Он отпугивал кошмара и не позволял им подобраться ко мне. Пробормотала я, чувствуя, как неспешно меня окутывает сонливость. Но сейчас он слишком устал». «Эспер не способен отпугивать кошмары», — мягко возразила Кассия. «Он может только забирать их и занимать твое место в бесконечном лабиринте» так же, как занял его в борьбе с тенью. Я удивленно округлила глаза. Неожиданно открывшаяся правда испугала. Если бы я думала о чужих чувствах чаще, чем о собственном спокойствии, то сама бы уже давно добралась до этой очевидной, до боли истины. Страх с привкусом горькой вины, жаркой волной растекся по телу. «Давай позволим Эсперу поспать спокойно хотя бы этой ночью». Кассия коснулась указательным пальцем моего лба. Ведьмовская сила ужалила кожу и протянула свои вязкие, как утренний туман путы, в мою голову, стремительно оборачиваясь теплым коконом вокруг туго натянутых нитей нашей с связи. Я перестала ощущать присутствие Томиру в своем разуме и в этом доме. Но, к моему удивлению, эта тишина не порождала ни страха, ни боли, не всепоглощающей пустоты и одиночества. Этот зверь не видел спокойных снов с той самой ночи, как отцовская кровь окропила его клыки. Задумчиво произнесла Кассия в сомкнувшуюся вокруг нас темноту. Я с любопытством смотрела на ведьму. В голове, будто подхваченные ветром осенние листья, закружились десятки вопросов, но я не решилась задать ни один из них. Я не понимала, какие слова сумеют разговорить женщину еще больше, а какие, наоборот, вновь оттолкнут и заставят замкнуться. Поэтому я молчала. И оказалось, что именно этой напряженной тишины ждала Кассия. Вскоре она вновь заговорила, предавшись тяжелым воспоминаниям. Мой сын был особенным ребенком, мудрым, сильным, но безгранично одиноким. Кровь Смеры наделила хрупкое тело Каэля могуществом, но выжгла из сердца все чувства в момент его рождения. Поэтому его разум так часто тянулся за пределы болот, стремясь заполнить пустоту чужими эмоциями. Нет, не подумай, что он копошился в чужих головах из-за скуки и выворачивал их мысли наизнанку. Каэль никогда не пересекал чужих границ. Его присутствие было сродни прикосновению к хрупкому крылу амевы, осторожное, нежное и едва уловимое. Но Эспер стал исключением. Однажды Каэль ощутил боль отчаяния зверя, плененного разумом собственного отца и вынужденного смотреть, как острые когти рвут в клочья его любимое существо, единственное, что еще было ценно для него в этом мире. Мой сын не смог остаться в стороне. Законы ведьм никогда не связывали его силу, и он дал волку свободу, в которой тот отчаянно нуждался. Но Кассия запнулась и отвела взгляд. Потом он отнял эту свободу. Каэль был так одинок, что однажды, ощутив жар чужой жизни и узрев ослепляющий свет чувств, он не смог их отпустить и вернуться к серости и холоду болот. Его сила петлей сомкнулась на волчьей шее. И привела зверя к нашей хижине. Каэль держал, лишенного воли Эспера рядом с собой, тонул и растворялся в его разуме, отчаянно пытался согреть свое сердце в его жизненном огне, но с каждым днем ему хотелось больше. И однажды мой мальчик вкусил волчью кровь. Тогда он и осознал, что натворил, осознал, какую боль причинил Томиру лишив его воли и разлучив с маленьким волком, все еще отчаянно нуждающимся в спасении. И осознал, что помимо свободы лишил Эспера еще и жизни. В то мгновение, когда его наполовину людская кровь коснулась волчьего языка, ноги Саид ступили на болото. Это раскаяние подтолкнуло его к тому, из-за чего ты и твои друзья теперь находитесь в опасности. Ради спасения Эспера... Мой сын сорвал ковы с Тамиру и Шинда. Кассия замолчала. Ее рука соскользнула с моих волос и замерла на подушке. «А что было потом?» — осмелилась спросить я, когда молчание затянулось. «А потом...» — эхом повторила ведьма. Каэль подарила Эсперу свободу, насколько, конечно, она была возможна. Ведь даже силы смерти оказалось недостаточно, чтобы разорвать подобную кровную связь. Разорвать теперь ее могла лишь Саид. Со временем Эспер простил Каэля. Он не смог злиться и винить его после того, как ощутил зияющую в душе ребенка пустоту. Он заполнил ее собственной заботой и любовью, но вскоре все же покинул болото и отправился за своим братом. Силы Каэля хватило, чтобы растянуть связь и сделать расстояние безболезненным. Эспер вернулся в чащу но новый самопровозглашенный король не позволил забрать маленького волка и послал по его следу охотников. Эспер сражался, отчаянно стремился вернуть родное существо, но проиграл. Он выжил лишь благодаря моему сыну. Снова. Пока израненный, еле живой зверь пятнал землю собственной кровью, Каэль вытягивал жизнь из своего тела и из болот. Он вернул Эспера к Ксаафанию, И вместе мы выходили Томиру, удержали его душу в теле и не позволили Саид к ней прикоснуться. Когда же он снова встал на лапы и вернулся в чащу, то уже не нашел там своего брата. Кассия вновь пригладила мои волосы и печально улыбнулась. Искать друг друга — злой рок этих волков. Я перевела взгляд на едва теплящиеся угольки в остывшем камине щемящая тоска поселилась под ребрами зажав сердце в стальных тисках если хочешь знать однажды эспер найдет своего маленького волка вдруг добавила ведьма а я необдуманно выпалила я и тут же прикусила язык чувствуя как жара паляет щеки кассия лукаво улыбнулась ты тоже его найдешь ответила она и уже более серьезно заметила В твоих мыслях витают еще вопросы. Я замешкалась. В моей голове их было множество, но какое из них ведьма хотела услышать? Напряженно прикусив губу, я села и испытующе посмотрела на Кассию. Она ждала. И тогда я решилась. Поймала самый назойливый вопрос, непрерывно зудящий под кожей с того самого дня, как двери ведьмовского дома распахнулись перед нами и отпустила его на свободу. «Для чего мы проделали весь этот бессмысленный путь на болото? Вы ведь ждали нас, знали, что мы окажемся в беде. Вы в любой момент могли подать нам знак, отправить зачарованное письмо и подсказать, где искать». «Ваш путь не был бессмысленным», — возразила Кассия. «Ты проделала его не зря. Ты принесла на болото нечто очень важное». «Что?» — удивилась я. Кассия улыбнулась краешком губ, но не ответила. В моей груди зарокотала пробуждающаяся злость. Я заскрипела зубами и обессиленно рухнула в омут собственных воспоминаний. Поиск необходимого ответа был сродни поиску мелкой иглы в бочке полной пожухшей хвои. Каждая игла кололась одинаково больно и казалась сгнившей за зря. Воспоминания вашего сына? Вдруг поняла я и гневно воззрилась на ведьму. Эспер потерял почти все свое время, пока я молила о помощи ведьм, которые в любой момент могли убить нас. Эспера за то, что он-то миру, а меня за связь с ним. И все ради этой ерунды. Ведьмы не смогли бы убить вас, даже если бы захотели. Мягко ответила Кассия, проигнорировав мои вопросы. И ее снисходительный тон распалял злости еще больше. Прежде чем покинуть Ксафанию, я кое-что отдала болотам. Душу Каэля. Я знала, что благодаря его силе и воспоминаниям болота узнают Эспера и защитят. И ведьмы не посмеют противиться их воле. «Это ничего не меняет», — отрезала я. «Мы чуть не погибли. Шейн чуть не погиб». Я видела Саид, стоящую у его окна. «И ради чего все это? Неужели воспоминания мертвого ребенка помогут нам избавиться от Шинда?» Кассия вздрогнула будто от удара. Я ощутила, как мягко отпружинил диван но сохранила на лице маску спокойствия, а вот ее голос зазвучал холоднее. «Эти воспоминания вам не помогут», — осадила меня ведьма. «Они предназначались лишь Кейре». Ее слова будто обухом рубанули по голове. «Что?» — ошарашенно спросила я. «У моей дочери не так давно родился сын, такой же одарённый ведьмовской силой и стремительно умирающий от ее огня» и чтобы его спасти Каэре, необходимо то, что Каэль хранил в своем сердце и до чего смог дотянуться лишь Эспер. Касси сцепила руки замком на подушечке, все еще лежащей на коленях. Может, не будь я так труслива, я бы тоже спасла своего мальчика. Мне всего лишь нужно было спросить у него, как, но я побоялась услышать ответ. Ее голос звучал тихо и переполнялся безнадежной печалью, Но я не ощущала сочувствия. В моей душе яростным пламенем ревел гнев. Неужели мы проделали весь этот долгий путь, рискуя собой, только ради того, чтобы спасти чужого ребенка ценой собственных жизней? Мы оказались пешками в руке Кассии, необходимыми, чтобы загладить ее вину перед брошенной дочерью. Но как давно нас разместили на этой доске? Когда тень поселилась в моей душе? Или когда двери Гехейна разверзлись под ногами? «Вы могли просто спасти Эспера и спросить у него», — медленно произнесла я, едва сдерживаясь. «Он бы вам рассказал, но вы предпочли наблюдать за тем, как его истязает бездонный». «Эспер бы не рассказал», — покачала головой ведьма. «Он никогда не прикасался к этим воспоминаниям и даже не знает, где их искать. Ты ведь тоже не знаешь, как найти прошлое Эспера. Вы так и не научились использовать свою связь». Вы еще будто чужие. В тот день, когда Тамиру совершил кровавый ритуал, вы отдали друг другу все. Свои жизни, память и чувства. Но продолжайте упорно лезть друг другу в головы, пытаясь отыскать там фрагменты прошлого. И никогда не смотрите в собственные души. Не замечаете, что нового появилось в них. Я презрительно фыркнула. «А может, вы не собирались его спасать? Он ведь Миру? Ведьмы бы обрадовались смерти волка. О, -о, -о, о протянула я и подалась назад, подальше от ведьмы. «Мы ведь не должны были добраться до Вейши и встретить вас. Мы случайно опередили время или случайно выбрались из Джарема?» «Алесса, хватит!» — неожиданно резко произнесла Кассия, и я вздрогнула. «Я никогда прежде не желала и сейчас не желаю вашей смерти. Вы очень важны». Покуда Эрия цепляется за твою шею. Важны? Зашипела я. Сколько ходов мы еще должны сделать в вашей игре, чтобы стать свободными? Чем еще должны рискнуть ради. Я запнулась. Ради чего, собственно? Ради всего, Гихейна, пылка ответила Кассия, но ее слова не произвели на меня впечатления. Я не собиралась рисковать всем ради чужого мира. Но не успели едкие слова сорваться с моих губ, как ведьма крепко схватила меня за плечи. «Тебе нужно успокоиться», — с заботой в голосе произнесла она. В то же мгновение мое тело послушно обмякло от усталости. Я уронила голову на мягкую подушку, не в силах бороться со стремительно наползающим на глаза сном. Полумрак гостиной сменился умиротворяющей темнотой, и в душе не осталось места для гнева и обиды а где-то вдали тихо напевала колыбельную ведьма. Истошный крик разорвал усыпанную с сверчков вуаль ночи. С порывом ветра влетел в приоткрытую дверь и вырвал меня из небытия. Я резко села и испуганно оглядела комнату. Касси рядом не было, камин давно погас, а мои ноги согревал мягкий шерстяной плед. Разум защекотала настороженность Эспера. Над головой в одной из спален заскрипели половицы. А тем временем где-то в ночи продолжала кричать женщина. Томиру стрелой промчался к двери. Я сбросила с себя плед и остатки сна и поспешила за ним. Мы нашли кассию у калитки, где каменная тропинка, змеящаяся от дома сквозь запущенный сад, обрывалась у широкой пыльной дороги, с которой ведьма не сводила пристальный напряженный взгляд. Вдали дрожал желтый огонек. Он стремительно спускался с пригорка, приближаясь, вилял из стороны в сторону и пару раз неловко ухнул вниз, столкнувшись с землей, когда его носитель споткнулся о какую-то выбоину. И вместе со светом приближался молящий о помощи крик. По дороге бежала женщина. Ее медные волосы выбились из-под ночного чепчика, а кремовая сорочка трепетала на ветру. Он яростно тянул за подол, то ли пытаясь остановить несчастную, то ли сорвать с ее ногого тела полупрозрачную ткань. Добежав до границы ведьмовских владений, незнакомка остановилась перед приоткрытой калиткой. В ее блестящих от слез глазах застыл ужас. Правое предплечье оказалось изодрано до мяса, будто его вырвали из стиснутых медвежьих клыков. Кровь заливала дрожащее запястье стекала с бледных пальцев и пятнала круглую лампадку со слезой Эрии. «Помогите!» — задыхаясь, залепетала женщина с мольбой, воззрившись на Кассию. «Мой муж! Он!» Ее голос стих до едва разборчивого торопливого шепота. Жалость стальными кольцами овелась вокруг моего сердца, стиснув до боли. Но ведьма не удостоила несчастного взгляда, все так же равнодушно наблюдая за пустынной дорогой. Эспер глухо зарычал. По земле стелился вязкий темно-серый туман. Он затопил ложбинки на дороге, разлился меж деревьев в редкой роще, по колено поглотил ноги незнакомки и заколыхался, будто медленно текущая река. Но куда больше пугало не его живое дыхание, а призрачный бледный свет, источаемый плотными пульсирующими сгустками. Под покровом тумана закопошилась тьма. Ее длинные, похожие на щупальца лапы вынырнули из сизой дымки и понеслись в нашу сторону. Я испуганно отпрянула, слишком медленно, чтобы спастись от стремительной атаки, но она не достигла намеченной цели. Щупальца неожиданно столкнулись с незримой преградой, болезненно сжались, будто опаленные паучьи лапки, отпрянули и вновь скрылись в тумане, который плескался у границ сада. Только теперь я заметила покосившиеся столбики, вкопанные по периметру у низкого забора. На серых камнях светились бледно-желтые руны. Бездонные не проникнут к нам, — тихо прошептала Кассия, не оборачиваясь, и чуть громче добавила. Но одержимых это не остановит. Она глубоко вдохнула, расправила плечи и опустила руку. Из длинного широкого рукава выскользнул короткий кинжал. Холодная сталь легла в руку ведьмы, будто нырнула в материнские объятия, и кончиком лезвия поймала бледный свет тумана. «Ты не найдешь защиты в моем доме», — спокойно произнесла Кассия, обращаясь к незнакомке. «Тьма, сожравшая твоего мужа, клубится в твоем сердце». Женщина отпрянула. С дрожащих от беззвучных слез губ сорвался короткий вздох, Будто слова ведьмы острыми костяшками сжатого кулака врезались под дых, выбив из груди последний воздух. Незнакомка ошарашенно округлила глаза, а затем неожиданно закричала и согнулась пополам, впившись обломанными окровавленными ногтями в собственное горло, словно пытаясь разжать невидимые руки, сомкнувшиеся стальными тисками на тонкой шее. Я испуганно вцепилась в густую шерсть на загривке эспера, жмущегося к моему боку и только это помогло устоять на дрожащих ногах. Мелкие камешки запрыгали по земле, тропинка изошла редкой дрожью, грозя разверзнуться прямо под нами и выпустить в мир еще одно чудовище. Разум Эспера стрелой пронзил мои тревожные мысли. Его лапы захлопнули дверь, медленно отворявшуюся под натиском зарождающегося страха. Что бы ни приготовила для нас эта ночь, сила, ищущая из меня выход, могла оказаться гораздо опаснее. Осознав это, я поспешила на помощь Томиру, навалившись на тяжелую незримую преграду, и вместе мы запечатали стихию, прежде чем она успела выскользнуть в мир. Когда женщина за калиткой вновь подняла голову, белки ее глаз затопила жидкая тьма. Вязкие капли повисли на ресницах и проложили черные дорожки по щекам. По звериному оскалившись, она бросилась на кассию. Руны на каменных столбиках разгорелись ярче, барьер стал плотнее, но сдержать одержимую не сумел. Ведьма увернулась, играюще взмахнула кинжалом, и серебряное лезвие рассекло тонкую, как пергамент, кожу на шее нападавшей и разорвало натянутые нити артерий. Женщина захрипела, рухнула на колени, и с ее окровавленных губ скатился черный сгусток. Бездонный попытался скрыться в траве, но Кассия не дала ему шанса, пригвоздив кинжалом к земле. Тень сжалась, побледнела — И стремительно развеялась под порывами легкого ветерка. Воцарилась безжизненная тишина. Смолкли сверчки и ночные птицы. Замер туман по ту сторону барьера, и лишь мое сердце бешено колотилось в груди, а кровь грохотала в ушах. Я оцепенела, не в силах оторвать взгляд от незнакомки, распластавшейся по земле. Ее чистые, незатуманенные тьмой глаза были обращены к звездам, а рядом Медленно расползалось кровавое пятно. Из ступора меня вырвал оглушительный хлопок. Я испуганно подпрыгнула на месте, мысленно ухватилась за реальность, в которую меня вернул выстрел, и, не раздумывая, помчалась за ведьмой в сторону раздавшегося звука. Эспер помедлил, подозрительно всматриваясь в серые дымные клочья, парящие над дорогой. Туман все еще не мог проникнуть за барьер и, кажется, уже не пытался. Убедившись в том, что он не представляет опасности, Тамиру бросился за мной. Благодаря его острому звериному нюху я ощутила едкий запах крови и опаленной плоти, прежде чем увидела Лиин, испуганно жмущуюся к шейну. Русые волосы служанки растрепались, руки покрыла неровная сеть кровоточащих царапин, сорочка была разорвана на груди, и девушка неловко прикрывала обнаженную кожу, дрожащей ладонью. На дорожке перед крыльцом лежал крупный мужчина, облаченный в ночную рубаху. Бездонный поймал несчастного во сне. А возле тела сидел растерянный Олан Сентьер. Побелевшими от напряжения пальцами он сжимал плечо убитого, будто надеялся разбудить того. Рядом, в траве, угрожающе поблескивала слеза Эрии, инкрустированная в приклад двуствольного ружья. Сдерживая подступившую к горлу тошноту, я поспешила отвести взгляд от мертвеца и зияющей в его животе дыры. Кассия присела на корточки перед мужем, нежно прижала ладонь к его щеке. Мужчина растерянным взглядом коснулся ее лица. «Зен, ворвался Клиин. Хотел... Не знаю, что он хотел. Я увидел, как он тащит ее по улице и пытался его остановить. Голос Олана Сантьяра дрогнул» и в нем зазвучала горечь. «Добряк Зен, который не мог обидеть даже мухи!» «Ее перепутали с тобой», — предположил Томиру, и по моей спине пробежал колючий холодок. «Вы не виноваты», — успокоила мужчину Эсса, чье присутствие, как и Шонны, я заметила только сейчас. «Вы спасли Лиин. Эсса права», — подтвердила Касси. «И это уже был не тот добряк Зен, каким мы его знали». Его душу поглотила порабощенная и оскверненная тень. Олан Сентьер горестно шмыгнул носом, поднял оброненное ружье и встал на ноги. «Нужно сообщить его родным и городской страже», — пробормотал он. «Только нужно хорошо обдумать, что мы им скажем», — трезво подметила Эсса. Кассия что-то ответила, но ночь жадно поглотила ее тихие слова. Эспер встревоженно навострил уши и сощурился, встретившись с ведьмой взглядом. Она повторила свои слова, и они вновь растворились в прохладном воздухе. Я оцепенела. Тишина казалась осязаемой. Она давила на плечи, закрывала наши уши ледяными ладонями, срывала с языка слова и не позволяла им разлететься по двору. Окутавшая нас безмолвие буквально искрилась от чужой зловещей силы прикосновение которой покалывало кожу. Я кинула друзей испуганным взглядом. Они выглядели не менее растерянными. Я прижалась к Эсперу и всмотрелась в обманчиво-безмятежную темноту, дремлющую среди деревьев. Звуки вернулись также неожиданно. Они разодрали тишину в клочья, одновременно с тем, как одержимые вырвались из темноты, и слезы Эрии в лампах у порога осветили их искаженные яростью и болью лица. С хриплым рычанием двое мужчин набросились на Кассию. Ведьма ударила одного из них кинжалом в живот, второго Эспер сбил с ног, чудом увернувшись от острых призрачных когтей, выпущенных из человеческой плоти, оскверненной тенью. Олан Сентьер бросился на подмогу Тамиру, замахнувшись на одержимого прикладом ружья. Лиин завизжала от страха. Выскочившая из дома Нея поймала ее за руку и втянула за порог, Когда их уже почти настигла одна из одержимых. Черные слезы и кровь заливали ее некогда миловидное личико, теперь искаженное звериным голодом. Девушка заколотила в захлопнувшуюся дверь. Она яростно скребла дерево, сдирая краску, и не замечая боли от ломающихся ногтей и острых щепок, впивающихся в кожу. Шейн попытался ее усмирить, оттащил от двери и повалил на землю, неловко уворачиваясь от размашистых ударов. В саду перед домом свирепствовала настоящая буря. Люди сталкивались подобно грозовым облакам. Ночь озаряли яркие вспышки. Над головой раскатами грома проносились выстрелы. Энергетические сгустки врезались в деревья, опаляя листву. Отлеющие частички оседали на землю, затухая на влажной от кровавой росы земле. Я растерянно закружилась на месте. Краем глаза заметила, как Эсса ударила тростью одержимого. Тяжелый набалдашник врезался в висок, голова мужчины резко дернулась назад, и мне показалось, что я услышала, как оглушительно хрустнул пробитый череп. И когда я поняла, что это трещали не кости, а сухие ветки под чужой ногой, отчаянно предупреждая о приближающейся опасности, было уже слишком поздно. Одержимый неожиданно выскочил из-за дерева и отшвырнул меня прямо на колючий куст шиповника. Подо мной ломались ветви, иглами впиваясь в спину. И я оказалась зажата между двумя озлобленными хищниками. Один стремился распороть шипами вены на моих запястьях, а второй, опаляя горячим дыханием, тянулся зубами к незащищенному горлу. Олеса, голос Эспера зазвенел в ушах, заглушая хриплое рычание одержимого. Я ощущала, как пружинит земля под его лапами, как вонзаются когти в рыхлую землю. Тамиру спешил на помощь, но не переставал бороться. Извернувшись, я сумела пнуть нападавшего в живот. Мой удар был неловким и слабым, но одержимый отпрянул. Вытянулся во весь свой невысокий рост, и к своему ужасу я обнаружила перед собой ребенка. Ноги не слушались. Я выпуталась из куста и испуганно отползла, не сводя глаз с худого бледного мальчишки. И не сразу почувствовала, как настойчиво Эспер тянет зубами за рукав, заставляя меня подняться. Не выдержав, Тамеру нетерпеливо нырнул мордой под мою руку и грубо толкнул головой. Я, наконец, встала, обессиленно опираясь на поджарого рыжего пса. Пальцы напряженно сжались на его загривке, а взгляд все так же упирался в одержимого. Он больше не нападал. Неожиданно бескровные детские губы дрогнули в мольбе, и тьма, клубящаяся в запавших глазах, на мгновение поредела. Сердце ёкнуло. Ребенок боролся с тенью. Или тот, кто призвал тварей, слабеет и теряет над ними контроль, предположил Эспер. Зловещая чернота вновь заполонила едва прояснившиеся глаза мальчика. Ребенок по звериному склонил голову к плечу, наблюдая за мной отстраненным пустым взглядом и плавно покачиваясь, будто одинокое тощее пугало посреди пожарища. Ядкая горечь коснулась моего носа, обожгла легкие. И окаменевший от страха разум мгновенно прояснился. Я вздрогнула. Над медленно тлеющей травой стелился серый дым. Легкий ветерок рвал его на тонкие лоскуты и развеивал посаду, закручивая ядовитые ленты вокруг деревьев, корням которых уже хищно подкрадывались рыжие искры. Неподалеку раздался крик. Я мгновенно узнала голос Шонны. Напуганная подруга бежала в сторону беседки, в отчаянии ища защиту под ее ненадежной крышей. Но старое сооружение ее не приняло. Прогнившая ступенька проломилась, нога шиона ухнула в дыру, и девушка неловко завалилась на лестницу. Преследующая ее одержимая тотчас прыгнула сверху, придавив всем весом, и вцепилась руками в шею. Забыв о ребенке, мы с Эспером бросились на помощь. Подруга брыкалась, пытаясь сбросить с себя одержимую, но та лишь крепче сжимала пальцы, не обращая внимания ни на бессильную борьбу, ни на плавящуюся на ладонях плоть. Кожа Шонны накалилась от жара, как и земля вокруг беседки. Я набросилась на одержимую со спины и, что есть силы, постаралась оттащить. Шонна захрипела. Юркие, как ящерицы, языки пламени разбежались по ступенькам, Взмыли по покрытым мхом и плесенью балясином и объяли перила жарким огнем. Я крепче вцепилась в женщину и, наконец, сумела оттолкнуть. Шонна жадно втянула воздух и вскарабкалась вверх по ступеням. Из ее разбитого носа и прокушенной губы шла кровь, а испуганный взгляд метался по сторонам. Одержимое напружинилось. Эспер выпустил когти и припал к земле, приготовившись к прыжку. Но женщина не успела атаковать. Голодное пламя стрелой рассекло высокую траву и бросилось ей на грудь, растекаясь по всему телу. Воздух наполнился тошнотворным запахом горящих волос и плоти. Одержимое захрипело, но даже не попыталась стряхнуть обжигающие языки, не издала болезненного крика. Я ошарашенно наблюдала за тем, как чернеет и плавится ее кожа, как подкашиваются худые ноги пока женщина груды грудой горелой плоти и костей не осела на землю обрезший свободу огонь будто сорвавшийся с цепи пес тем временем метался по саду пожирая все до чего мог дотянуться деревья вспыхивали как спички яркий свет резал глаза а тяжелый черный дым забивал легкие шонна я бросилась к подруге крепко схватила за плечи и встряхнула привлекая внимание шонна ты нас убьешь «Останови это!» Но девушка рассеянно моргнула, не заметив моего присутствия. Я окинула сад беспомощным взглядом, но не увидела ничего и никого, кроме голодного яростного пламени. Эспер рассерженно зарычал, отпрянув от яркой искры, прыгнувшей в траву возле его лап. «Ребенок!» — вдруг мелькнула тревожная мысль в голове Томиру. Мальчик стоял все там же, даже не изменив позы. Над его головой, под натиском пожара, жалобно трещали ветви молодого дуба. Огонь уже поглотил примятый куст шиповника за его спиной и стремительно подбирался к ногам. Эспер бросился вперед. Огонь укусил его за лапу, опалив рыжую шерсть, но резкая боль не остановила зверя. Добравшись до мальчика, Тэмру вцепился зубами в его рукав и потянул прочь от надвигающегося пламени. Ребенок не шелохнулся. Его тело словно окаменело. Налитые тяжестью ноги не сдвинулись ни на дюйм. Эспер не унимался, упорно продолжая тянуть, и ветхий изношенный лен не выдержал натиска. Ткань затрещала, расходясь по швам, и порвалась. Тамиру раздраженно выплюнул оторванный лоскут и вновь попытался вцепиться в рукав, точнее, в то, что от него осталось, но к нашему общему ужасу промахнулся. Один из клыков задел руку ребенка, вспоров кожу и тяжелая капля крови скользнула в пасть зверя. Липкий холод бездонного, будто морозный сквозняк, нашедший брешь в половицах, просочился в наши с Эспером головы, прокрался в лабиринты наших спутанных мыслей, заставляя сердца ранеными птицами трепыхаться от страха. Эспер первым пришел в себя и выставил страх за порог. Тень не чувствовала нас, как мы ее... Она не знала о нашем присутствии в голове мальчика и не могла завладеть нашими душами. Захлопнув все двери перед стужей, Тумиру впился клыками в маленькую руку. Ему уже нечего было терять. Он потянул, и ребенок наконец-то сделал шаткий шаг. Но было слишком поздно. Огонь нагнал мальчика, впился в лодыжку, перекинулся на бедро. Эспер разжал клыки, и перед его носом взметнулась яркая огненная стена. Отрезав тумеру от ребенка и меня, я потеряла его из виду. Едкий дым застилал глаза, но сердце продолжало отчаянно тянуться к зверю. Он был невредим, если не брать в расчет обожженную лапу, боль в которой отошла на задний план. Кровь мальчика обжигала язык, как то самое пламя, что слизывало кожу с детских ног. Холод бездонного отступал под натиском убийственного жара. Тень не желала погибать вместе с этим телом. Она стекала с губ мальчика, обрывая путы, сковывающие его разум. И там, где прежде царила пустота, теперь стремительно зарождался ужас. Я ощутила, как Эспер стиснул клыки, до крови прокусив собственный язык, как вжался животом в раскаленную землю и приготовился к самому страшному — к смерти. Он снова был обречен умирать вместе с человеческим ребенком. Вот только в этот раз он не мог унять его страх или забрать часть его боли. Он мог лишь наблюдать, сгорая вместе с ним в огне. Снова. Эсперу было больно и страшно. Спустя столько лет он все еще помнил тот всепожирающий ужас, затопляющий душу с предсмертным криком и приходящую вместе с оглушительной тишиной бесконечную пустоту, из которой так сложно вернуться обратно к жизни. Мне еще никогда не доводилось ощущать столь дикого первородного страха, раздирающего душу Тумеру. Мое сердце вторило его чувствам, разрываясь на части. Огонь перекинулся на живот ребенка. Тень, наконец, покинула его разум. Острая боль пронзила тело освобожденного мальчика, и из его горла вырвался истошный крик». Эспер заскулил, и я услышала его даже за треском пламени и воплями ребенка, повалившегося на земь и отчаянно пытающегося сбить пламя. Я не могла позволить ему снова страдать. В моем распоряжении было лишь одно мгновение, короче, легкого вздоха, чтобы принять рискованное решение. И оно далось мне необычайно легко. Отринув страх, я мысленно бросилась к Эсперу, встала на пути связи, образовавшейся между ним и ребенком и крепко вцепилась во слабший звериный разум. Я стремительно вобрала его в себя, спрятала его в своих руках, будто трепещущего мотылька с обломанным крылом, сцепив пальцы так крепко, что сквозь них не проникали ни свет, ни дым, ни опаляющая, сводящая с ума боль. Ребенок вопил от ужаса, и я кричала вместе с ним. Мысли мальчика лихорадочно метались в поисках спасения. Он не помнил, как оказался на улице под сенью пылающих деревьев, не понимал, чем он заслужил эту невыносимую боль. Он проснулся, когда огонь уже пожирал его плоть, а рядом не было никого, кто мог бы его защитить. Я рухнула на траву и отчаянно заскребла по груди, пытаясь сорвать с себя рубашку вместе с несуществующим пламенем. — Олеса! — взвизгнула Шонна. Она упала рядом на колени, схватила за запястье и уставилась на меня полными слез глазами. «Я их убила! Я их всех убила! Снова!» — жалобно лепетала подруга, захлебываясь в истерике. Но я не могла сосредоточиться на ее словах. Голос подруги трещал, подобно пожару, пожирающему сухие деревья, и пугал своей близостью до темноты в глазах, ведь это именно Шиона убивало меня в данный момент». Огонь разошелся сильнее. Я выгнулась и заверещала от боли, в то время как мальчик уже не мог издать ничего, кроме булькающего хрипа. Руки невольно взметнулись к лицу, готовые впиться ногтями в пылающие скулы, но крепкая хватка шионно удержала их на груди. Разум ребенка стремительно угасал, проваливался во тьму, утягивая меня за собой. Я отчаянно сопротивлялась, чувствуя каждой клеточкой своего тела, Из той тьмы нет от выхода она, конечно и поглотит меня без остатка, не оставив от моей души даже тусклой искры. Неожиданно все прекратилось. Истерзанный болью и страхом разум мальчика ухнул в безвозвратную темноту, напоследок ослепив меня образом улыбчивой женщины, чьей любви и заботы жаждал умирающий ребенок, и чьей помощи и защиты он так и не дождался. Мальчика больше не было. А я еще ощущала его недавнюю боль, и пустота оборвавшейся жизни пожирала меня изнутри. Я сотрясалась от слез, наблюдая за тем, как голодные языки пламени тянутся к черному небу. Еще немного они сожрут и нас. Но мне было уже все равно. Я уже умерла, и догорающее пламя доедало мое тело, лежащее на выжженной земле поодаль, невинное, хрупкое одинокая внезапно позади шонной выросла высокая тень я попыталась предупредить но все слова и звуки кажется сгорели в огне вместе с легкими и я смогла лишь испуганно открыть рот подруга не заметила страха вспыхнувшего в моих глазах и не ощутила опасности за своей спиной она продолжала что то бессвязно бубнить о смерти раскачиваясь из стороны в сторону царапая ногтями мои руки за которые держалась будто за спасительный трос Тень приблизилась, одной рукой мягко обхватила шонну за плечи, а ладонь второй прижала к ее лбу. Подруга ахнула, ее глаза закатились, тело мгновенно обмякло. Шейн, а это оказался именно он, осторожно уложил сестру на землю и обеспокоенно склонился надо мной. Его правая щека была залита кровью, сочащейся из глубоких порезов. Ворот разорванные рубахи обгорел. Ночь стремительно опускалась на сад, вытесняя угасающий свет пожара. Пламя вновь было загнано в клетку вместе со страхами Шонны, и свежий ветер гнал прочь последние искры. Шейн что-то спросил, но я не разобрала слов. Они канули во мрак, в котором постепенно растворялось лицо друга. Силы стремительно покидали тело. Я ослабила мысленную хватку, в которой все еще удерживала Эспера. Томиру выскользнул из плена, и я услышала его скорбный вой, прежде чем рухнула в небытие. Ее тело не выдержало чужой боли. Запутанный разум не понимал, где его место — среди живых или мертвых, поэтому нашел спасение в спокойном, бессознательном сне. Томиру не мог позволить ей прятаться во тьме. Ни сейчас, ни после того, что она пережила. Пусть тело отдохнет и забудет о болезненном прикосновении огня, но ее разум нуждался в спасении. Поэтому зверь крепко держал его в своих лапах, мысленно сжимал незримую хрупкую руку, в объятиях согревал ее душу и скорбел о боли, которую ей пришлось вынести по его вине. Эта смерть оставит душевные шрамы, которые невозможно спрятать под повязками. Тамиру поплелся к страннице, поджимая обожженную лапу. Огонь погас, сбежал, будто трусливый пес. Его треск смолк, а вместе с ним оборвалось рычание одержимых и крики напуганных людей. Ночь опустилась на сад, скрыв под вуалью темноты следы пожарищей и смертоносной схватки, словно их никогда не было. Но нос зверя все еще чувствовал запах витавшего над головой пепла и пропитавшей землю крови. А острый слух улавливал тихие стоны раненых, пришедших в себя после плена сбежавших теней. Рыжий пес был уже совсем рядом со странницей, когда услышал тихий женский вскрик, донесшийся со стороны дороги. А следующий порыв ветра принес с собой слабый болезненный хрип, который миру уже не смог проигнорировать. Он бросил короткий взгляд на девушку. Она была в безопасности рядом с Шейном, Зверь нехотя доверил ее этому человеку и, хромая, помчался к дороге. Кассию он нашел там же, где застал ее меньше часа назад, перед нападением одержимых. Но сейчас ведьма стояла так близко к незримому барьеру, что клубившиеся в сером тумане тени едва не касались ее босых ног. Они жадно протягивали лапы, шипели, обжигаясь о зачарованную преграду, а продолжали тянуться вновь и вновь, ведь желанная добыча была так близка. По ту сторону барьера тоже стояла женщина или что-то, пытавшееся ей казаться. Тамиру не чувствовал чужого запаха, не слышал ни дыхания, ни биения сердца, ни шелеста белоснежных волос, развивающихся на ветру. Но он отчетливо различал голос, доносящийся словно со всех сторон разом. Его он уже когда-то слышал кошмарах странницы. Зверь встревоженно прижал уши. «Скажи, разве оно того стоило? Стоила ли борьба за сердце этих жизней? Ты уже потеряла сына, а теперь вынуждаешь меня лишить тебя и мужа», промурлыкала Шинда, пожирая ведьму взглядом. Она изящно взмахнула ладонью, отгоняя туман, льнущий к скорчившемуся у ее ног человеку. Сизая дымка послушно отпрянула. На земле лежал Олан Сентьер. Он едва держался в сознании, зажимая рукой глубокую колотую рану на боку. Касси стиснула зубы, наблюдая, как призрак склонилась к ее мужу. Ее пальцы грубо сжались на его плече, заставляя мужчину сесть, стоная от острой боли. Но ведьма не спешила выходить за пределы барьера. Она отвела взгляд от мужа, Зло уставилось на Шинда и холодно произнесла. «Это наша судьба. Мы оба исправляем ошибку». «Вот как», — едко усмехнулась Шинда, — «тогда знай, если ты продолжишь защищать сердце, если ты не отдашь его мне, то ошибка твоего сына утопит тебя и этот город в крови» но даже так ее будет гораздо меньше чем прольешь ты если сердце попадет в твои оскверненные тьмой руки бесстрастно бросила ведьма Шинда оскалилась в безрадостной казалось и вымученной улыбке туман почти растаял ночь стала темнее и лишь призрак озаряла ее бледным светом своего полупрозрачного силуэта оставшиеся тени Те, что еще не сгорели в отчаянной попытке пересечь барьер, тянулись к ее ногам и жадно цеплялись за юбку, будто обреченные на вечные муки грешники, молящие о покое. Но Шинда не обращала на них внимания. «Надеюсь, ты хорошо запомнишь эту ночь», — процедила она. «Ты не сможешь защищать сердце вечно». Призрак сжала кулак. Тени зашипели. Одна из них вытянулась, стала плотнее, а ее когти острее и смертоноснее. Тварь наотмашь полоснула Олана Сентьера по шее. Мужчина захрипел, зажал рану руками, но кровь безудержно хлистала сквозь пальцы, заливая его грудь и землю у ног. Шинда хмыкнула и растворилась в ночи вместе с последними тенями, оставив после себя лишь клочья липкого тумана в корнях деревьев и распростертое на дороге тело Олана Сентьера. Тамеру не выдержал, сорвался с места и взволнованно ткнулся носом в его плечо. «Он мертв», — с необычайным спокойствием произнесла ведьма.